от автора. Судья Ди личность историческая. Действительно жил в Китае при династии Тан, родился в 603 и умер в 700 году. Уже в ранние годы своей карьеры снискал славу как справедливый и удачливый судья. Позже проявил себя как блестящий государственный деятель, оказавший большое влияние на внутреннюю и внешнюю политику Танской империи. Тем не менее, приключения, о которых повествует эта книга, выдуманные, хотя многие эпизоды почерпнуты из подлинных китайских источников. История с изображением кошачьих глаз, к примеру, основана на притче, посвящённой сунскому учёному и художнику Оу Ян Сю. Тысячный 1072 годы. Именно он определил, что одна из старинных картин написана в полдень, поскольку изображённые на ней цветы пионов поникли, а зрачки кошки превратились в щёлки. В Китае распространены три религиозных учения: конфуцианство, даосизм и буддизм, пришедший из Индии в 1 столетии нашей эры. Старинные китайские детективы и криминальные истории обычно писались учёными-конфуцианцами, и в них ощущается благожелательное отношение к конфуцианству. Идеалы, ценности и категории конфуцианского учения автор почерпнул из подлинных китайских текстов. Иллюстрации также нарисованы мной в стиле, характерном для китайских «ксилографов», 16 века, в частности для книги биографии знаменитых женщин, выпущенной при династии Мин. Правда, они скорее отображают костюмы и стиль эпохи Мин, нежели эпохи Тан. Следует иметь в виду, что во времена сун-ди мужчины-китайцы не носили кос. Этот обычай был навязан им манжурами. После завоевания Китая в 1644 году до установления государства манжуров мужчины завязывали длинные волосы узлом и обязательно носили головные уборы и у себя в доме, и за его пределами. Табак и опиум также попали в Китай много позже, лишь спустя несколько веков. 7 июля 1961 года Роберт Ван Гулик